Глава 8. Закрывшись у себя в комнате, айпод на столе, огромные наушники Зенхайзер обอตком на длинных каштановых волосах, Дженнифер Грейвер половину утра провела в сети. Она попробовала представить себя на месте Алекса, чтобы понять, что он может предпринять для встречи с ней. Конечно же, ему придётся сесть на самолёт, пересечь полмира, поселиться в гостинице, где он сможет переночевать. Надеясь, что когда он проснётся, его сон станет явью. Дженни была рада, что Алекс отважился на это путешествие. Его родители наверняка были бы против такой авантюры. Дженни попыталась представить себе семью Алекса, его мир, его жизнь, всё, что окружало юношеский образ, который она мельком увидела во время их последнего разговора. Она закрыла глаза и вызвала в памяти его последние фразы. Ты лучший сон, который мне когда-либо снился. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я хочу встретиться с тобой, даже если для этого мне придётся пролететь через весь земной шар. Эти слова согревали сердце Дженни последние дни, помогали дождаться момента, который, как она надеялась, навсегда изменит её жизнь. Дженни не услышала, как мама позвала снизу. В наушниках звучали Smashin' Pumpkins, припев из 1979 изолировал её от окружающей действительности. Глаза скользили по страницам дневника. Дженни перечитывала свои записи, тихонько подпевая Билли Коргану. Она частенько задумывалась над меланхоличными словами этой песни, которыми он описывал своё бунтарское отречение. И мне нет дела до этой депрессии. И мы не знаем, где наши кости станут прахом, наверное, забытым и смешавшимся с землёй. Клара торопливо поднялась по лестнице, надевая на ходу ветровку и вошла в комнату Дженни. Дорогая, опять ты в этих наушниках? сказала она, застёгивая молнию. А что такое? Магазин. Помнишь, я просила тебя съездить со мной? Дженни согласно кивнула, сняла наушники и пригладила волосы. Обещают дождь, крикнула Клара, выходя из комнаты. Дженни дописала в дневнике дату их последней встречи с Алексом, потом захлопнула его и встала из-за стола. Дневник был свидетелем их отношений с 2010 года. Эта неприметная тетрадь на кольцах всегда была готова принять на хранение любой эпизод, малейшую подробность, все мысли девушки. Они скапливались на этих страницах в замешательстве, ища порядка. Доступ к этому ларцу с секретами был только у Дженни. Об Алексе никто не знал. Эта тайна принадлежала только ей, и Дженни оберегала её так же ревностно, как оберегают от чужих глаз и рук дорогой подарок. Кроме того, В последнее время обмороки прекратились, а сеансы связи стали проходить легче и менее болезненно. Всё это позволило ей ещё лучше скрывать то, что становилось во всех смыслах слова отношениями. В дневнике Дженни задавала себе тысячу вопросов. Кто этот парень? Галлюцинация? Воображаемый друг? Можно ли влюбиться в иллюзию? Сначала она отказывалась верить в это странное общение на расстоянии. Но чем больше времени проходило, тем сильнее ей хотелось физически оказаться рядом с обладателем голоса, который теперь так дружелюбно звучал в её голове. Мечта должна стать реальностью. Дженни хотела на его посмотреть в глаза, которые до сих пор видело сквозь туман. Может, время наконец-то пришло? На странице дневника, датированной 18 августа 2014 года, в первом абзаце она процитировала определение, найденное в Википедии: Телепатия или передача мысли на расстоянии представляет собой гипотетическую способность мозга передавать информацию другому мозгу на расстоянии без использования каких-либо органов чувств или инструментов. Термин телепатия был введён в 1882 году Фредериком Уильямом Генри Майерсом и происходит от древнегреческого теле далеко вдали и патос чувство. Подобно предвидению и ясновидению, Телепатия является одной из форм экстрасенсорного восприятия или в более общем смысле паранормальных способностей человека. Входит в сферу исследования парапсихологии. Это ли способностях связывало? Был ли у них такой дар? В фильмах и романах Дженни встречала понятие телепатия, но эту способность герой всегда использовал в определённое время и в определённом месте. И находился он в одном пространстве с объектом телепатии. В её случае необъяснимой загадкой было огромное расстояние, которое отделяло её от Алекса. Дженни надела комбинезон, засунула дневник в ящик стола, снова подумала об Алексе и спустилась на первый этаж, где её ждала мама. Кто знает, когда он приедет? В четверг и пятницу Алекс гостил у Марка, а в субботу утром купил билет туда-обратно в Мельбурн. Не считая времени на дорогу, он должен был пробыть там неделю. Для первого свидания подумал Алекс. Этого достаточно. В воскресенье утром у него была ещё одна телепатическая встреча с девушкой, и теперь стало ясно, что-то в их общении изменилось. Перед тем как установился контакт, Алекс испытал нечто интересное. У него возникло ощущение, что он её вызвал, уловил её вибрацию, электромагнитное излучение мысли девушки, как если бы разум или душа Дженни были своего рода передающей антенной. Ты тоже это почувствовала? спросил Алекс, уверенный, что Дженни поймёт, о чём он спрашивает. Я узнаю твой звук. Хотя нет, не звук. Это как свет, что-то, что возникает в моём сознании. Даже не знаю, как объяснить. Я уверен, что вызвал тебя на встречу. Да, я знаю. Дженни, я буду в Австралии через 2 дня. Мой самолёт прилетает в 10:00 утра. В этом мгновении Алекс ощутил новые вибрации и услышал шум приближающейся грозы. Внутри черепной коробки прогремел гром, но больно не было. Даже наоборот, гроза придала Алексу странное ощущение силы, как будто границы его сознания расширились. Словно звуковой волной из его черепа снесло воображаемые тиски. "Скажи, где я могу тебя найти?" крикнул Алекс, когда новые раскаты грома ворвались в их разговор. "Не знаю", донеслось в ответ. Назови место, любое место, где мы можем встретиться. Дженни помедлила несколько секунд, прежде чем ответить. Пирс на Алтона-Бич. Что это? спросил Алекс, но связь оборвалась. Алекс распахнул глаза. Он лежал на диване в гостиной Марка, который был рядом, с любопытством смотрел на него. Виделся с ней, да? спросил Марк. Алекс огляделся вокруг, восстанавливая связь с реальностью. Я должен кое-что проверить, сказал он, садясь на диван. Надо узнать, существует ли место под названием Altona Beach и где оно находится. Это будет не трудно. Марку устроился за компьютером и быстро набрал название в поисковой строке. Судя по беглому взгляду на Google Maps, речь шла о пирсе на берегу океана в тихом районе на юго-западе Мельбурна. На следующее утро, пока родители были на работе, Алекс собрал кое-какую одежду и засунул её в школьный рюкзак. Туда же последовали книга и любимый iPod. Перед уходом он написал короткую записку и оставил её на кухонном столе. Дорогие мама и папа. Я уехал в путешествие. Не волнуйтесь, я ненадолго, всё под контролем, но пока я не могу рассказать, что происходит. Вы бы не поняли. Я не могу больше ждать, а спрашивать у вас разрешения бесполезно. Не злитесь. Люблю вас, Алекс. Собрав рюкзак, Алекс вернулся к Марку, чтобы переночевать у него перед отъездом. Он вылетал в 7:00 утра. Знаешь, а я тебе завидую, сказал Марко, кладя вищину на ломтик тостового хлеба. Почему? спросил Алекс, садясь за стол. Марко нажал синюю кнопку на спинке кресла, и через несколько секунд в столе открылась щель напротив места, которое занимал гость. Оттуда появилась деревянная дощачка со стаканом, столовыми приборами и салфеткой. Всё просто. Где-то далеко кто-то нуждается в тебе и ждёт не дождётся встречи с тобой. Да, тот, кто 4 года разговаривал со мной исключительно во время эпилептических припадков. Прекрати. Ты знаешь, что оно существует, твёрдо сказал Марко. Потом он посмотрел на свои неподвижные ноги. Со мной такое никогда не случится. Глупости. Рано или поздно это случится и с тобой. Просто нужно дождаться судьбоносного момента. Марко откусил сэндвич и сказал с набитым ртом: "You a invalid". Алекс покачал головой и налил себе воды. Ты гений, Марко. Человек с незаурядным интеллектом. О'кей, у тебя нет ног, но куча людей, у которых есть ноги, по жизни никуда не идут, а просто стоят на месте и небо коптят. Может, ты и прав. Рано или поздно я найду какую-нибудь бедняжку, которая согласится провести остаток своей жизни с парнем на двух колёсах. Марк рассмеялся. Он всегда был самый ироничен. Ну что, ты готов? Мы ставим три будильника. Да. Алекс закрыл глаза и представил, как летит над планетой в Австралию. Я готов. А если честно, то мне уже не терпится рвануть. После ужина они пару часов просидели в гостиной, болтая перед телевизором, как и следовало ожидать. Марка позвонила взволнованная мама Алекса. Он отлично сыграл свою роль, ответив, что тоже безуспешно пытался дозвониться до друга по мобильному и уже собирался звонить ему домой. Фокус, похоже, удался. Родители пока не собирались его искать. по крайней мере, он на это надеялся. В 4:00 утра сработали будильники. Путешествие начиналось.